Глава 25 Несколько дней Дэнни пребывал в состоянии раздражающей жизнерадостности. Во время прогулки он насвистывал, улыбался, когда говорил, пел в душе, здоровался с незнакомыми людьми. Попытался даже помириться с Эль бросив ему денег после выступления, но в ответ фокусник вытащил из кармана двухфунтовую монету и запустил Дэнни в лоб. Впрочем, последний остался в плюсе, ведь сам потратил только фунт. Впрочем, как-то раз, придя домой, он обнаружил поджидающих его в гостиной Реджа и мистера Дента, и хорошее настроение мигом испарилось. «Где тебя черти носят?» Бросил Редж с дивана, словно они трое жили вместе, и сегодня была очередь Дэнни готовить ужин. «Привет, Редж!» Дэнни, пытаясь сохранять спокойствие, кивнул его помощнику, стоявшему позади незанятого кресла. «Дент?» «Это из танца вспышки?» — поинтересовался Редж. «Что?» «Ну, что ты там насвистывал? Классный фильм с Дженнифер Биллз». Он охнул, словно ему зарядили в пах, но так, что ему понравилось. «Смотрел танец вспышку, Дент?» Тот нахмурился и покачал головой. «Дент не любит танцульки». А вот я в молодости зажигал. В основном в зале. Не знал Редж. Представив, как домовладелец танцует румбу, Дэнни поморщился. «Ага. Того, что ты не знаешь, целая ванна наберется. Присаживайся». Он указал на пустое кресло, которое охранял мистер Дент. Дэнни сел. «Чем я могу тебе помочь?» «Чем ты можешь мне помочь?» «Чем ты можешь помочь мне?» «Я скажу тебе, чем. Ты, блин, можешь вернуть мои деньги!» «Верну», — заверил его Дэни. «На следующей неделе, как мы и договаривались». «Про следующую неделю речи не было. Мы договаривались на сегодня. Сегодня ровно два месяца с тех пор, как мы условились». «Два месяца будет на следующей неделе». Да не почувствовал, что ему срочно надо ослабить галстук, хотя никакого галстука не надевал. Хочешь сказать, я вру? Возмутился Редж. Его голос звучал резко и холодно, как удар ледоруба. Конечно, нет, я просто. Значит, ты меня лохом назвал. Ты назвал меня лохом? Нет, Редж. Дент. Этот лох назвал меня лохом. Тот пожал плечами. «Пожалуйста», — взмолился Дэнни, — «дай мне неделю, и я все тебе верну, обещаю». Радше опустил взгляд. Только тогда Дэнни заметил у него в руках фотографию лис. «Знаешь, никогда не понимал, что она в тебе нашла. Женушка у тебя была прелесть. Она заслуживала кого-нибудь получше. Не стоило ей сходиться с таким отребьем. Не хочу тебя обидеть, Дэнни. Просто... «Говорю правду». «Спасибо, Редж», — ответил Дэнни, стараясь звучать максимально мягко. «Очень любезно с твоей стороны». «Знаешь, при рождении мы все похожи на глину. Не так ли, Дент? Тот кивнул, хотя явно понятия не имел, о чем речь. «Когда мы появляемся на свет, мы просто уродливые серые комочки. Потом жизнь добавляет красок и лепит нас, так и сяк» пока мы, наконец, не станем теми, кто мы есть. Знаешь, в чем твоя проблема?» «Нет, Рэдж. Ты так и остался. Бесполезным куском дерьма. Но, к счастью для тебя, Дэнт у нас типа скульптор». ни глазом не успел моргнуть, как его плечи и туловище пригвоздили к креслу веревкой. «Что за...» «Но должен тебя предупредить, Дэн». Продолжил Редж, пока Дент туго затягивал узлы. «Художник он. Неряшливый». Другая веревка обхватила лодыжки Денни. Тот стал сопротивляться, но Дент привязал его крепко. «Что происходит?» Дент навис над Денни, не оставляя сомнений. От этого двухметрового верзилы не стоило ждать ничего хорошего. В руке он держал молоток. «Редж, послушай». Я верну тебе деньги, богом клянусь, но я, блин, не смогу, если ты мне ноги переломаешь». Домовладелец взял костыли и приковылял к ним, чтобы лучше видеть происходящее. «Хотел бы я сказать, что будет не больно», — начал он. «Но по личному опыту знаю. Боль просто адская». Дэнни заорал и забился в кресле, будто пилот, только что оставшийся без лобового стекла. Дент занёс молоток и усмехнулся, как ребенок за игрой в ударь крота. Он уже собирался разможжить трясующуюся коленку Денни, когда в гостиную вдруг ворвался Уилл. «Отвалите от него!» — прокричал мальчик, вклиниваясь между Денни и Дентом и стараясь казаться больше и шире, чем есть. Все трое опешили, но сильнее всех удивился Денни. «Я думал, он не разговаривает», — сказал Редж не разговаривал. Дэнни улыбнулся Уиллу, несмотря на обстоятельства. «Ты мне больше нравился, когда молчал», — заявил Редж. Уилл, не моргая, выдержал взгляд его налитых кровью глаз. «И все же должен признать, яйца у тебя побольше, чем у твоего папашки». Рэч вздохнул. Дэн почесал молотком голову, ожидая дальнейших указаний. «Похоже, сегодня твой счастливый день, Дэн». «Насладись им по полной, другого не будет. И когда мы увидимся в следующий раз, лучше верни деньги». «А не то!» — он повернулся к Уиллу. «Молоток Дента не только тебя отмолотит». Усек? «Ага», — выдохнул Дэнни. «Молодец». Редж кивнул Денту. Идем, Ларч». «Они ушли» а Уилл, сбегав на кухню за ножницами, перерезал веревки. «Спасибо, приятель». Высвободив руки, Дэнни схватил сына и прижал к себе. «Так здорово слышать твой голос!» Он обнимал Уилла так крепко, как только мог. «Что случилось?» — спросил Уилл. «Ничего», — ответил Дэнни, словно его регулярно били по коленкам. «Скажи правду, пап, я уже не ребенок. «Знаю, приятель, знаю, ты не ребенок. «Извини, что так с тобой обращался. И вообще, прости за многое, Уилл. Просто я словно был не в себе с тех пор, как мама не стала. А может, и слишком в себе, я уже запутался. Я должен был тебя поддержать, и не смог. Прости меня за это. Мне очень-очень жаль. Знаю, я тебя подвел и у тебя есть полное право злиться. Да я и сам себя подвел, но я исправлюсь, даю слово». Случившегося уже никак не изменить, но теперь все будет по-другому. Знаю, я плохой друг. Изменяй отец так себе, но я хочу постараться и думаю, у меня получится, если ты только дашь мне шанс. Как думаешь, мы сможем стать друзьями?» Уилл смотрел на протянутую ладонь так долго, что рука Д. не задрожала. Она вся покрылась потом, когда сын наконец ее пожал. «Друзья». Сказал он. Друзья, повторил Дэнни, и не волнуйся насчет Реджа. Это просто большое недоразумение. Я в порядке. Я в полном порядке. Я в полном дерьме. Дэнни вытер пот со лба и разглядывал свое отражение в настенном зеркале. Если не выиграю этот конкурс, все полетит к чертям. Я, Уил, способность ходить на своих двоих. Все будет? В полном «Дерьме». «Правда». Кристель протянула ему полотенце и уселась рядом. «Хотя у меня-то все будет хорошо». Она пихнула его в бок, но Дэнни даже не улыбнулся. «Знаешь, если бы не сын, мне бы вчера колени раздробили в мясо. Прямо там, в гостиной». «Блин, я хочу сказать, каково это в одиннадцать лет увидеть такое». «Это важно. Твоему сыну преподали ценный жизненный урок». «И в чем именно этот урок заключался, а?» — поинтересовался Дэнни с безрадостным смешком. «Когда вырастешь, постарайся не стать полным неудачником, как папа!» «Думаю, он и так это знает», — ответила Кристель. «А теперь понял, что все домовладельцы — подлецы. Этому должны учить в школе. Не всякой ерунде типа математике и физике, а полезным вещам. Например, как сделать заказ в переполненном баре, как отмазаться от штрафа за превышение скорости, как починить розетку и как вычислить домовладельца-жулика». Вот бы меня, кто такому научил до того, как я въехала в свою прошлую квартиру. Много розеток пришлось чинить? Нет, чинить надо было мозг моему домовладельцу. Жуткий урод. Заходил ко мне и воровал белье, пока я работала. И всегда таскал дорогое. Хранил в ящике у кровати. Как ты его вычислила? Он как-то раз работал в саду. Наклонился над клумбой, выдернуть сорняк. Рубашка задралась, и я увидела на нем свои трусики с вырезом. Дэнни чуть не поперхнулся водой, вытер рот и взглянул на Кристаль. «Что? Мне их подарили!» «Вот бы и Рэдж хотел того же», — ответил Дэнни. «Лучше бы он у меня трусы украл». «Знаешь, другие на твоем месте просто переехали бы, если бы домовладелец угрожал сломать им ноги», — заметила Кристаль. «Без обид». «Это не так просто?» — отозвался Дэнни. «Конечно, не просто. Переезд — тот еще геморрой» но уверенно разбитые коленные чашечки в разы больнее. Я не то имел в виду. Я не знаю, это сложно объяснить. Но вряд ли сложно понять. Кристаль явно ожидала продолжения. Вздохнув, Дэнни вертел в руках крышку от бутылки, пытаясь подобрать нужные слова. «Просто мы с Лис въехали туда вместе. Ну и знаешь, для меня это все еще наш дом». Я понимаю, ее больше нет, но она словно до сих пор обитает в этой квартире. Я знаю, я чувствую. Пару дней назад я нашел ее волос прямо на диване, как будто она сидела там за секунду до того, как я вошел. Бред, согласен, уже больше года, как лис не стала, и вдруг из ниоткуда появляется ее частичка. Именно поэтому я не могу уехать. Понимаю, звучит глупо, но я не могу просто бросить ее там. Это не глупо, ответила Кристаль. Я тебя понимаю. Но ты должен осознать, она там больше не живет. Теперь она живет здесь, она постучала Дэнни по виску. И здесь, постучала его по груди и вытерла руку о футболку. И она будет с тобой, куда бы ты ни пошел. Особенно если ты съедешь от этого конченого психа. Какое-то время они сидели молча. Разговор повис в воздухе, как дискошар над потолком. «Но как ни крути, уже слишком поздно», — сказал Дэнни. «Даже если бы я хотел, я уже не съеду. Во всяком случае, пока не верну Реджу долг, а я не смогу этого сделать, если не выиграю». «А ты не выиграешь, если не будешь заниматься, так что вставай, солдат, продолжаем. Я не позволю Кевину просто так тебя обойти». «Кевину?» «Эль Магнифика», — закатила глаза Кристаль. «Так же известному, как мистер МакХрен». «Слушай, а правда, как вы с ним вообще сошлись?» — спросил Дэнни частично из любопытства, частично за тем, чтобы оттянуть тренировку еще на несколько минут. Кристль пожала плечами. «Думаю, у меня был один из этих периодов». «Каких еще периодов?» «Период, мне надо встречаться с придурком-фокусником, который называет свой агрегат волшебной палочкой и заставляет тебя кричать «абракадабра» во время оргазма». Дэнни поморщился. «Тебе, правда, приходилось кричать абракадабра?» «Не-а», — ответила она. «Он всегда сдавался первым». Дэнни передернула. «Что?» — сам спросил. Она улыбнулась и покачала головой. «Что сказать? Я была молодой и глупой. Он искал ассистентку, и я решила, вот способ легко заработать. Я вовсе не собиралась в него влюбляться, мне просто нужны были деньги. Он мне даже не нравился, но, блин, жизнь иногда складывается забавно». И под словом «забавно» я имею в виду «ни разу не смешно». Знаешь же трюк, когда кого-нибудь распиливают пополам. В общем, он собирался распилить меня, и, как выяснилось, вполне буквально. «Кажется, ты полностью оправилась после этого», — заметил Дэнни, оглядев ее с ног до головы. Кристаль рассмеялась. «Ладно, ладно, не прямо буквально, но эмоционально точно. Я, значит, каждую ночь залезаю в его дурацкий ящик, А он знаешь, что делал? Шел домой и каждую ночь залезал в ящик Карлы. Кто такая Карла? Моя сестра. Ой. Точно, ой! Ответила Кристаль с такой яростью, что Дэнни готов был поклясться. Он видел идущий от нее пар. Он несколько раз развязал и завязал шнурки, пока девушка не успокоилась. Не знал, что у тебя есть сестра. Была, поправила Кристаль. У меня была сестра. Где она? Умерла, ответила Кристаль. Дэнни мрачно кивнул. Сочувствую. Я имею в виду, умерла для меня, пояснила Кристаль. Эта тупая коза работает на складе в Брэкнелле. Честно говоря, на ее месте я бы лучше умер, заметил Дэнни. Кристаль улыбнулась и окинула комнату взглядом. Кстати, однажды мы с Кевом устроили тут представление, когда у нас все только начиналось. «Не думал, что в клубе Фенни проводят шоу иллюзионистов?» «Это было эротическое шоу иллюзионистов», — ответила Кристаль. «Во всяком случае, так Кевин его разрекламировал. Надо отдать ему должное, он всегда умел себя подать». «Конечно, никакой эротики там не было. Мы делали ту же фигню, что и всегда, только я расхаживала в одном белье. Костюм, конечно, не идеальный, но все равно лучше того латексного дерьма с блестками которое он обычно заставлял меня надевать. В нем было сдохнуть, как жарко. Оказалось, даже неплохо разок постоять на сцене, не потея, как в адском пекле. Именно поэтому, когда после шоу Фенни предложила мне работу и посулила заработок в пять раз больше, чем, цитирую, с этим придурком в остроконечной шляпе, я задумалась, но все таки отказалась, ведь в тот момент была в этого придурка влюблена. Но потом я узнала про его интрижку с этой... Чье имя мы не называем, и подумала. К чертям всё, потанцую, пока не найду что-нибудь получше. Вот и танцую до сих пор, пять лет спустя. Почему ты не уходишь? Тут отлично платят, а это редкость. И, честно говоря, мне здесь нравится. Знаю, работа не самая престижная в мире, но Фенни ко мне добра, Зуви обо мне заботится, отбирать деньги у тупиц даже веселее, чем их тратить. Кажется, я занимаюсь не тем, заметил Дени. Ну, двигаться ты определенно умеешь, но не уверена, пойдут ли тебе стринги. Лучше тебе не знать, ответил Дэнни. Слишком поздно, скребила губы Кристаль. Я уже представила. И как я выгляжу? Как мой бывший домовладелец. Ну вот, смутился Дени. Кристаль засмеялась. Забей, она встала. Вернемся к делу. «Мне надо потанцевать, чтобы выкинуть этот образ из головы».